Голова шестая. Темно-синее утро за окном, а звонок будильника, как будто включил жизнь в небольшом двухэтажном деревянном доме. Кухня наполнилась движением. Алексей готовил детям гречневую кашу с тушенкой, обмениваясь шутливыми репликами с Дианой. Максим постоянно спрашивал о том, можно ли ему взять на концерт игрушечный пистолет. Сергей говорил о том, что боится контрольной по математике на следующей неделе. После завтрака Алексей и Диана пару часов помогали детям сделать на завтра домашнее задание, чтобы весь остальной день был полностью свободным. Потом они стали собираться на концерт. Алексею еще нужно было съездить на участок на улице маршала Жукова, чтобы привезти оттуда по просьбе директрисы школы искусств еще два стула, на всякий случай. А еще он вспомнил, что вчера, когда заезжал туда, то забыл выключить обогреватель. Они вышли во двор. Алексей взглянул на отражение в окне двери машины. Там отражались они с Дианой. Как же она была сегодня красива. Каштановые вьющиеся волосы, огромные серые глаза, яркий платок на шее. Он добавлял ей элегантности. «Давай я сейчас отвезу вас в школу искусств, а потом быстренько за стульями». Предложил он. «Лёш, не спеши уж лучше». Ласково сказала она ему по фор от его пуховика. «Тут же недалеко. Мы спокойно с Сережкой и Максом дойдем пешком. Прогуляемся заодно. А ты езжай за стульями. Перед концертом мы увидимся». Он ехал к участку на маршала Жукова. Ему казалось, что машина шла очень мягко по проселочной дороге. Буквально плыла. Небо было светлым и легким. Светло и легко было и в его голове. Он повернул на Жукова и через полминуты подъехал к участку. Открывать ворота и заезжать внутрь он, конечно, не стал. Только и надо выйти, зайти во временку и взять два стула, когда-то принадлежавших Ефимову, владельцу, который отдал участок пользования Алексею. Он вышел из машины и направился к калитке, все еще не веря в то, что видел перед собой. Взявшись за ручку, он почувствовал, как пульс усильнее отдается в его висках. Он смотрел на большие следы, не меньше сорок шестого размера, уводившие от калитки. Он слишком хорошо знал эти следы. Михаил, затворник, он был здесь. В Алексее что-то оборвалось. Он медленно зашел на участок, прошел через маленькую аллею из заснеженных кустов шиповника и вышел ко временке. Следы... Тянулись от нее. Дверь была настежь открыта. Алексею стало трудно дышать. Он вошел во временку. Внутри было тепло, он смотрелся. Конечно, Михаил был здесь. Это было заметно и без детальной проверки. У Алексея подкосились ноги. А ведь он все время сомневался. До последнего считал Михаила хоть и странным, но своим. Когда он пошел ему навстречу той ночью, узнав того после встречи, когда ужас немного утих, в нем даже забрежала надежда, что этот Михаил вовсе не тот урод, кто пришел уничтожить Алексея и его семью. Но это он, тот самый хищник. Алексей посмотрел на стену справа, у которой он держал огромный валочный топор, принадлежавший раньше Ефимову. Топор, которым он обычно рубил на участке высыхающие деревья. Топора не было. Конечно, Михаил забрал его, но зачем? Стоп. Ведь на этом топоре его Алексей отпечатки. Что он задумал? На него накатила слабость. Он без сил сел на крыльцо и обхватил голову руками. Алексей не любил конфликтовать. Он не любил бороться. Он любил тишину. Одно дело пойти навстречу неизвестной темной фигуре, еще толком не понимая, что за человек, что он задумал, но совсем другое знать, что хищник рядом и уже раздинул свою клыкастую пасть. Сейчас сил бороться он в себе не почувствовал. Слова о защите своего пути, которые тогда так помогли ему сейчас звучали где-то очень далеко, в самом дальнем уголке его разума. Звуки вокруг как будто стали ярче. Он как никогда ощутил, как спокойно и хорошо вокруг. Где-то рядом на дереве вдруг запела совсем по-весеннему птичка, где-то скрипнуло дерево. Было прохладно, но не морозно. Вокруг было хорошо, но не в нем самом. Алексей сидел, как ему показалось, достаточно долго, хотя на самом деле прошло всего лишь несколько минут. Постепенно мысли его прояснились – Ужас первых мгновений схлынул. Осталось лишь кислое, гнетущее чувство внутри. «Ну вот и все», — думал он. Он сделал глубокий вдох и выдох, и ему стало еще чуть легче. Постарался сконцентрироваться на том, что видит и слышит вокруг себя, чтобы хоть как-то отвлечься. Взгляд его упал на следы, уводившие от крыльца. Он смотрел на них, вглядывался в них, Он снова почувствовал, как бьется его сердце. Не бешено, но интенсивно, производя неумолимый ритм. Мысль сформировалась чуть позже. Что-то не так. Что? Следы, кажется, совсем свежие. Каждый рельеф на подошве сапога отчетливо виден. Ну и что? Снегопада ведь пока нет. Затворник мог побывать здесь сегодня ночью. Да, но во временке тепло. Отопление включено, но помещение не успело охладиться, хотя дверь была открыта. Михаил здесь был совсем недавно. Возможно, они разминулись буквально на несколько минут. Алексей медленно встал. Сил и решимости действовать быстро у него все еще не было. Он пошел по следам. За калиткой они вели в противоположный конец улицы маршала Жукова, от той улицы, к которой подъезжал Алексей. Биение сердца стало отчетливее. Следы вели к улице, которая вела на железнодорожную станцию Дубки. На электричке он сильно сэкономит путь. Туда идти минут 25, пять. А значит... Значит, Михаил, если он действительно решил ехать на электричке, еще может идти к ней». Алексею казалось, что у него на плечах невыносимо тяжелая ноша. Действовать? Но на это нет сил. Но ведь попробовать. Хотя бы попробовать стоит. Он медленно развернулся и пошел закрывать дверь во временку, как будто стараясь оттянуть время. Чем ближе он подходил к двери, тем больше понимал, насколько безумна эта затяжка. По крыльцу он уже взбежал. Захлопнул дверь. В голове на батом гремела мысль – Если сейчас он не попробует остановить Михаила, то как минимум до конца жизни, который может быть уже очень скорым, он об этом будет жалеть. Звуки вокруг как будто исчезли. Он побежал к машине, рывком открыл дверь, попробовал завести. Не получилось, черт, еще раз рывком повернул ключ, получилось. Он нажал педаль газа, машина двинулась. Пот застилал глаза, и картинка впереди чуть-чуть расплывалась. «Так...» — думал Алексей. «Если он сейчас поднажмет, то сможет догнать Михаила на улице маршала Березова, который ведет к станции. Скорее всего, догонит либо за несколько метров, либо уже на платформе. Черт, он же совсем потерял счет времени». Пот застилал глаза все сильнее — Биение сердца, казалось, было уже слышно снаружи. Дыхание перехватывало. Алексей увеличил скорость. Машину стала чуть-чуть заносить. Хорошо, что на улицах никого не было. Он сглотнул. До поворота на Бирюзово оставалось еще метров пятьдесят. Еще тридцать метров, еще пятнадцать поворот. Машина чуть не вылетела в заснеженную сточную канаву. Алексей справился и направил шестерку вперед. Он сдавил до боли пальцы на руле. Сердце колотилось все быстрее и громче. Вперед. Он снова увеличил скорость. На улицах никого. Нет. Кто-то есть впереди. Высокая темная фигура идет впереди по направлению к станции. Еще быстрее. Рев мотора звучал на мощном крещендо. Темная фигура все ближе, ее видно все отчетливей. Рев мотора все громче. Стремительный пассаж привел к аккордам, которые разорвали пространство залы. Трагическая тема чеконы в последний раз величаво развертывалась перед слушателями. Никто не позволял себе даже шелохнуться. Все они застыли. Похоже, на отчаянный возглас восходящей интонации пронзила всех, кто слушал, как Женя играл. И вот последние шаги или удары молотка, заколачивающие гвозди в гробовую доску. Мрачные, медленные аккорды. Завершали сочинение Баха. Алексей слушал их и тяжело дышал. Его состояние напоминало состояние выздоравливающего от гриппа. Ему уже легче, но еще так тяжело двигаться. Страшная слабость опутывает тело. Он сидел на сломанной табуреточке, рядом с одним из рядов. Он ведь так и не привез стулья. А рядом сидела Диана и притихшие дети. Диана держал его ладонь своей. И вот он последний, уже не громкий, но самый тяжелый аккорд. Движения и надежды больше нет. Женя отнимает пальцы от клавиш, и некоторое время в тишине он сидит, постепенно опуская руки. Один хлопок, другой, и вот уже зал с большими немытыми окнами, за которыми дневной свет кажется всегда тусклым, взрывается аплодисментами. Директриса, сидевшая в первом ряду, встает, аплодируя. За ней встают другие. встает и продолжает аплодировать весь зал. С заднего ряда кто-то кричит «Браво!». Даже те, кто плохо знакомы с музыкой Баха, понимают, что только что слышали что-то прекрасное. Женя встает перед роялем и кланяется. В его глазах ликование. Он торжествует. Пусть и на короткое время... Но сейчас он повелитель душ этих людей. Они принадлежат ему полностью, без остатка. Он упивается их восхищением. Выждав несколько секунд, он кланяется еще раз, затем еще раз. Аплодисменты постоянно затихают. Люди снова садятся на места. Один человек остается стоять. Он громко, так чтобы на него обратили внимание, откашливается. «Это Вениамин Яковлевич». Сегодня он одет в серый пиджак и ветхие серые брюки, под пиджаком относительно чистая рубашка и неопределенного цвета галстук. Он явно пытался уложить седые пряди на лысеющей голове в подобие строгой прически. Он улыбается директрисе и жестом показывает ей, что хотел бы сказать несколько слов. Та с улыбкой приглашает его на авансцену. Женя немного недоуменно на него смотрит. Он явно этого не ожидал. С трудом Вениамин Яковлевич пробирается к Раэлю. Он быстро пожимает руку своему внуку и что-то с улыбкой ему говорит. Потом смотрит на директрису. И та представляет его. Коренной житель Антоновска. Известный ученый, философ, доктор наук, профессор. И дед сегодняшнего... блистательного солиста. Звучат аплодисменты. Вениамин Яковлевич начинает говорить медленно и торжественно, смакуя каждое слово. Он говорит что-то о вечности музыки Баха, о том, как важно, чтобы во времена всеобщей деградации она звучала как можно чаще, и как можно чаще проводились такие концерты, как он надеется, что юные сердца слушателей, ставших свидетелем его потрясающего исполнения, прониклись этой музыкой. И, возможно, слушатели эти уже совсем скоро придут учиться в эту школу искусств, приобщившись к святыням мировой культуры. Как он надеется, что они, или став музыкантами, или просто полюбив подлинную музыку, понесут свет будущим поколениям? Женя смотрит на него из-под со все большим раздражением. Его явно злит то, что дед отбирает у него его аудиторию, его подданных. Вениамин Яковлевич продолжает. Алексей не может сконцентрироваться на его речи, он ловит лишь отдельные слова и фразы. Напряжение уходит, слабость все сильнее. Вениамин Яковлевич говорит минут 15. После аплодисментов он остается у рояля. Его окружают директриса, классный руководитель Максима и Сергея, несколько педагогов из школы искусств. Он находится в кругу и с удовольствием начинает вести с ними беседу. А Женя стоит чуть поддаль у самого рояля. Алексей медленно встает и идет к ним. Директриса отвлекается от разговора с Вениамином Яковлевичем, обнимает его и горячо благодарить за помощь. Классный руководитель говорит, что конечно, конечно, стулья обратно можно привезти завтра и послезавтра, они все равно из-за актового зала, а там пока ничего не будет в ближайшие дни. Алексей приближается к Вениамину Яковлевичу, здоровается и протягивает ему руку. Тут нехотя, с несколько брезгливым выражением лица, смотрит на него и, снисходительно улыбаясь, протягивает руку в ответ. Быстро убирает ее после слабого и торопливого пожатия. Он возвращается к беседе. Алексею это непонятно и неприятно, но думать об этом он сейчас не хочет. Он смотрит на Диану. Та дарит ему бесконечно теплый и благодарный взгляд. И вот, пока она помогает одеться детям, он наконец выходит на улицу. Вокруг школы искусств снег так и не выпал. Тоскливые облезлые стены, голые кусты вокруг. Алексей глубоко вдохнул холодный воздух. Кажется, силы к нему возвращались. Внезапно он увидел, как прямо к нему быстрым шагом шел Валерич. «Откуда он здесь?» – недоуменно подумал Алексей. «Здорово». Валерий протянул руку. «Мне Мишка сказал где-то сегодня, я на рынок заехал. Ну, это, конечно...» Он взглядом показал на школу искусств. «Дело хорошее. Слушай, я к тебе вот по какому делу». Валерич заговорил внезапно, очень тихо. «Короче, ты, когда приедешь домой, не удивляйся и жену предупреди с детьми. Там сейчас полиции полно. Идет обыск дома Михаила, затворника нашего. Подтвердились наши подозрения, представляешь? На двух камерах наблюдения, ближайших двух двум местам преступлений, его все же удалось засечь. Мы не знали про эти камеры. Я же говорю, что ни наши, ни московские работать толком не умеют». А там на видео он, голубчик. Да так отчетливо. Да только поздно идиоты приехали. Санки складные дома у него нашли, а его самого нет. Думаю, что он в бега подался. Почуял, что охота на него начинается. И удал. Ищи его теперь. Но в федеральный розыск сегодня объявят. Ты это, жди, тебя на допрос вызовут. Расскажешь им, как этот хрен за тобой следил. Алексей поблагодарил Валерича за информацию, дождался Дианы с детьми и пересказал ему слышанное. Диана на мгновение погрустнела, а затем заметила, что теперь-то уж они точно знают, кого искать, а то, что там полиции полно, так это хорошо. Слушай, Диана, начал Алексей. Скажи, пожалуйста, ты меня сейчас не отпустишь на несколько часов по делам? «Мне в мастерскую свою заехать надо на Жукова. А потом Мишку съездить на рынок поблагодарить, что сегодня и завтра меня подменят. А потом я торт куплю и к вам сразу». Диана улыбнулась. «Лёш, ты такое дело здесь провернул, вымотан. столь его на рынке по рассеянности потерял. Мы сами дойдем, а ты давай заканчивай со своими делами поскорее к нам. Ждём тебя». Она его поцеловала. Алексей сел в машину и поехал обратно на Жукова. Он чувствовал себя все лучше. Постепенно к нему возвращались силы и уверенность. Подъехав к участку, он медленно вышел из машины и огляделся. Подошел к воротам, отпер их, вернулся в машину и задом въехал на участок. Вышел, закрыл ворота и снова вернулся в машину. Он медленно повел ее к самому входу в ремянке чтобы багажник оказался прямо перед крыльцом. Нужна была осторожность и аккуратность. Он вышел из машины, нужно было вначале проверить, все ли в порядке внутри. Он вошел во временку и пошел в большую комнату, где стояли два здоровенных морозильных ларя. Алексей не любил решать насущные проблемы. А Выход за пределы зоны комфорта, даже недалеко, как он сам это теперь прекрасно понимал, был для него делом всегда болезненным. А тут речь идет о таких проблемах. Он оперся на один из ларей двумя руками и просто стоял, хоть немного стараясь оттянуть время. Ладно, хватит оттягивать, пора. Он открыл ларь завернутые в полиэтиленовые мешки куски разрубленных им тел коллекторов и их близких лежали тут на своем месте все было в порядке он проверил второй ларь а вот там не все было в порядке посиневшая голова с черными волосами была извлечена из мешка и лежала на упакованных частях тел по всей видимости затворник когда обнаружил этот схрон Алексей открыл ларь вытащил отрубленную голову А обратно запихивать мешок ее не стал. «Хорошо, хоть с собой не унес», — подумал Алексей. Он снова посмотрел на голову. Она принадлежала 14-летнему подростку, сыну хозяина дома с Ясеневой, чью кисть обнаружили на месте бойни. «Дурак ты, дурак», — подумал Алексей про обладателя головы. «И чего ж ты тогда за батарею-то цепляться стал?» «Меньше бы мучился». Алексей достал из шкафа новый мешок, убрал голову в него, положил ее в ларь и закрыл. Он вернулся к машине и на всякий случай огляделся. Разглядеть его в этой точке участка было вроде бы невозможно, но сейчас осторожность важна как никогда. Никого не было видно и не было слышно. Алексей открыл багажник И с трудом вывалил труп Михаила Затворника на крыльцо. Какой же он тяжелый. Он затащил его в Вернулся к машине, вытащил из багажника свой любимый валочный топор. Вернулся в дом и запер дверь. Он внимательно посмотрел на труп. «Да... Конечно, целиком он не влезет. Да и не нужно это...» Подумал Алексей. «Да... «Рубить придется снова. Работы часа на полтора». Он продолжал внимательно смотреть на труп. Убивать его, конечно, было сложно, такого здорового и сильного. Хорошо, что легкого удара бампером хватило, чтобы Михаил улетел вперед, ударился головой и несколько мгновений не мог подняться. Андрей несколько раз ударил его по голове, а затем задушил ремнем от своих джинсов. Он еще никого никогда не душил». И это было очень необычно. «А я ведь думал, что ты свой», — вслух проговорил Алексей. «А свои друг друга не сдают, в дела друг друга не лезут». Алексей стал очень беспокоиться, что его вычислят, как только услышал репортаж по телевидению о трагедии на Апрельской улице. Когда впервые он увидел чужие следы рядом со своим участком, Он забеспокоился еще сильнее, но он все же не верил до конца, что именно Михаил Затворник может стать его палачом. Хорошо, что на улице маршала Бирюзова никого не было. Подъезды к окрестным участкам были завалены снегом. Что к воротам, что к калиткам, значит, участки и дома пустовали. Возможно, подумал Алексей, «Мне действительно стоит задуматься как можно серьезнее о Боге. Еще серьезнее, чем раньше. Мне так повезло. Везло несколько раз. Как будто без вмешательства высшей доброй силы, которая хотела бы мне помочь, не обошлось». В принципе, он уже понимал, почему Михаил повел себя так странно. «Да, понятно, контуженный. Да, понятно, психически больной». Но не в этом только было дело. И еще там, на Бирюзова, он достал его старый кнопочный мобильник. Ну какие смартфоны у такого человека? Мобильник был разряжен. Он не мог вызвать полицию прямо туда, на Жукова И вокруг, считай никого на участках, попросить телефон не у кого. Он спешил на электричку, потому что следующая станция в Антоновске располагалась в 50 метрах от отделения полиции. Он хотел привести их с собой. А для того, чтобы казаться убедительным, он взял с собой улику, валочный топор. Ничего из частей тел взять он с собой не решился. Но на топоре ведь действительно были его, Алексей, отпечатки. И доберись он до отделения и покажи топор, менты бы проявили к этому интерес. И все. Конец. «Когда же ты меня вычислил?» обратился уже про себя к покойному Алексей. Здесь у него тоже была догадка. Скорее всего, это произошло на Южной. Улица же располагалась у кладбища, где была похоронена мать Михаила. А он, как сказал Валерич, там чуть ли не дневал ночевал. Вероятно, поздно ночью, возвращаясь домой, он увидел одинокую фигуру, которая что-то везла на санках. Что-то большое. Мешок. Человек вез его одной рукой, держа вертикальную ручку, другой придерживая его. Алексей тогда в первый раз использовал складные сани, которые сейчас стояли рядом с ларями, и очень боялся, что мешок с очередным покойником упадет с них. Он не смотрел по сторонам и не заметил Михаила. Тот же, скорее всего, его узнал, несмотря на зиму, но ничего не понял. Но потом, узнав об убийстве, начал что-то подозревать. А может, и не узнал. Значит, догадки стали его одолевать уже в какой-то другой раз. Либо на Ясеневой, либо на Апрельской. Валерий же сказал, что камеры его сняли у двух мест. Значит, где-то он был поблизости. И уже точно его познал. Только Михаил не думал, что попадет на камеры, в отличие от Алексея, который знал, где они расположены досконально. Готовился он к своим схваткам, как он их про себя называл «серьезно». Опознал и стал следить. Неумело, бездомно, как и положено одинокому сумасшедшему. Станки с собой зачем-то на слежку брал. Вероятно, мусор в них отвозил и решил на обратном пути заглянуть через калитку, как-то Алексей там поживает. Но как же он узнал об участке на маршала Жукова? Неужели он проследил за ним прямо на следующее утро, когда Алексей в расстроенных чувствах шел туда, чтобы забрать машину и поехать за посылкой для Вениамина Яковлевича? Скорее всего, проследил и взял на заметку и решил как-нибудь потом зайти. Но почему сразу не проверил? Не решился, что ли? Ведь зайди он тогда все обнаружь. То Алексей уже несколько дней бы как сидел в СИЗО или что похуже. Наверное, постеснялся или испугался сразу зайти. Как и за ночь до этого, только из-за забора смотрел. Он же не знал, что там на участке. Может кто-то еще есть. Потом ходил вокруг несколько дней, наверное, пока не убедился, что участок пустует. Но это тоже везение. В целом, везение заключалось в том, что его вычислил местный сумасшедший, а неадекватный человек. Алексей задумался, как же он правильно поступил, поверя своему чутью, и рассказал Валеричу во время второй встречи, что кто-то следит за его участком из-за забора, ведь иначе бы Валерич не вышел бы на Михаила и не вывел на него следствие. «Долго тебя теперь искать будут», — обратился он к трупу. Ну, «Да и хрен с тобой». Потом он с некоторой тоской посмотрел на Лари. А ведь проблемы, лежащие в них, придется решать в самом скором времени. От тел надо избавляться, но как? Тихо куда-то вывозить, сжигать, топить? Алексей не любил решать насущные проблемы. Выход, даже непродолжительные зоны комфорта, был всегда для него болезненным. Он не любил думать о проблемах. А придется. Ведь и так он по-хорошему все еще ходит по лезвию. Но вот кто залезет сюда и откроет Лари, и все. Михаил так легко с дверью справился, как будто ее и не было вовсе. Алексей сам удивлялся иной раз своей легкомысленности. Ему слишком долго везло. Наверное, сильнее всего повезло в первый раз, когда он расправился двумя мужиками в Хрущевке. Вначале ему повезло в том, что он вообще узнал, что они коллекторы. У двух пьющих пива в грязной забегалке мужиков развязались языки, а он был рядом. Тот разговор стал для него последним толчком. Кого-кого, на коллекторов, которые, как он полагал, сломали ему жизнь, он не особо считал людьми. Не то, что не своими, а попросту людьми их не считал. Жгучее желание попробовать отомстить за уничтоженные отношения с семьей им овладело. Выследил, особо не готовился. Примерно наметил план действий, разузнал, кто прописан в квартире, выяснил имена родственников. Для этого и стоило-то все поговорить с парой алкашей из соседних квартир. Купил сменную одежду, замотал целлофаном ботинки, рукава, купил маску. Пришел представился братом жены. Он сам не верил, что ему откроют, но пьяный хозяин открыл и сразу же получил удар топором. Заорал, Алексей ударил еще. В квартире играла музыка, он пошел дальше. Друг хозяина, тоже пьяный, уже выходил в коридор, и ударить его несколько раз топором по голове было легко. Тот начал кричать, Алексей увидел колонки и усилил звук. Вернулся и добил. Уже потом он думал, убил ли он коллекторов, потому что ненавидел их, или дал волю давно зревшей в нем потребности. Нет, не потребности, дикому желанию. Алексей ответа не нашел. Он знал только одно. Чувство, с которым он рубил коллекторов, было отчасти похоже на то, что возникало в нем, когда он получал всеми правдами и неправдами очередной микрозайм. Удовольствие, пьянящее, здесь и сейчас... А дальше будь что будет, неважно. Как-нибудь отдаст долг, как-нибудь выкрутится. Непонятно как, но ведь это будет потом, выкрутится. Правда, чувство, когда он рубил, было куда ярче, куда сильнее. Пьянящая ярость. Алексей даже был не уверен, что в подъезде Хрущевки нет камер. Но даже если они и были в подъезде, то не работали. Потому что прямо из машины в подъезд он вышел с огромным валочным топором перевес. Если бы его засняли, то он давно был бы уже под арестом. Когда он убедился, что оба мужика мертвы, он посмотрел вокруг, и ему было страшно неприятно из-за того, какой жуткий беспорядок приходится оставлять. Уходить так было как-то неправильно. Стоило ли забирать с собой труп, Алексей не знал, но, как показало время, это, вероятно, было правильным решением. Во всяком случае, потом свой принцип он менять не стал. Но тогда его решения были рациональными, и внезапными. Он осмотрел комнату, подошел к трупу хозяина и одним ударом отрубил ему голову. Водрузил голову на стул, расставил стулья, салфеточки. Это было изумительно красиво. Это было настоящее послание. А «Вот что будет с тем, кто пошел на меня. Вот голова его, взирает на вас и говорит вам, не делайте так». В квартире он нашел большие мусорные мешки. По очереди он спустил их по лестнице на улицу, засунул в багажник. И опять дикое везение. Опять никто не видел. Чудные дела твои. Куда их вести? Вначале хотел выбросить, но побоялся, что найдут. Вспомнил про временку. Приехал сюда... Выбросил из ларей, который ему с огромной скидкой позволил приобрести его же начальник, заготовленные на зиму продукты, для чего изначально и покупал эти лари. Разрубил на части трупы, положил их в мешки и убрал по частям в две огромные морозилки. Неделю его трясло от ужаса. От ужаса, что найдут. И вновь повезло. Мужчины, которых он убил, работали в агентстве, который не сотрудничал ни с одной из тех контор, что давали ему займы а потом он почувствовал азарт, и его снова потянуло. Это было потрясающее приключение. Он хотел повторения. Он стал готовиться, тщательно. Он не хотел далеко уезжать от дома, да и возможностей для этого особо не было. В процессе подготовки Алексей удивился, что она как таковая оказалась не сильно сложной. Ему удалось минимизировать все свои несовершенства в организации. Наоборот, здесь как раз он чувствовал себя очень комфортно, готовя очередное убийство. Он думал, что понадобится покупать какие-то базы данных, чтобы находить места, где они жили. Нет, просто нужно внимательно слушать, ездить по разным адресам, осторожно консультироваться с знакомым юристом на предмет того, как коллекторы работают. И он находил их адреса. По большому счету, для этого требовалось только внимание и время. А время у него было, довольно много времени, ведь Диана на тот момент из-за почти полного разрушения отношений с ним и финансовых неурядиц была полностью погружена в себя. Дело дошло до того, что она и правда не знала, находится ли ее супруг дома. Он понял это еще задолго до того, как начала охоту. Ему было достаточно сказать ей, что сегодня он будет дома с таких-то часов. И она на полном серьезе так и считала, что он реально находится дома с такого-то момента. Это же обеспечивало ему алиби. И его начальник, сам того не зная, давал ему время отправляя охранять склад. Пост, который он легко мог бы оставить, и никто бы этого никогда не заметил. А проверять начальник никогда бы не стал. Он очень хорошо относился к Алексею. Впрочем, без ошибок не обошлось. Уже идя на вторую схватку, Алексей не хотел ограничиваться только одним коллектором. Ему нужно было больше, их семьи, их друзья. Почему? Алексей сам этого толком не знал. Для себя он объяснил это так. Раз коллекторы угрожали его близким, то и он может поработать с их близкими. Но он не был готов к тому что в одном из домов окажется подросток. Ни детей, ни подростков он убивать не хотел, детей особенно. Слава богу, этот оказался подростком, хоть чуть-чуть пожить успел. В этот раз он ради разнообразия оставил голову его отца в качестве символа своей победы. Одно важное новшество – он отрубил ему голову, когда тот еще был жив». Алексей никогда не забудет, как буквально через несколько секунд после того, как голова откатилась в угол. Он подошел к окну и увидел, как на улице кто-то стоял и размахивал руками. Из-за музыки ничего не было слышно, и Алексей оцепенел тогда от страха. Он был почти уверен, что сейчас тот вызовет полицию. Прижавшись ухом к окну, он услышал крик стоящего снаружи. Ему мешала музыка. Алексей отошел от окна и выключил ее. Сосед ушел. Как же это придало ему тогда сил? Другая, намного более горькая ошибка, дом на Апрельской. Во-первых, это было непростительно близко к его собственному дому. Он по-настоящему это осознал только во время репортажа по телевидению, когда о случившемся сообщили на всю страну. Нельзя было в такой непосредственной близости от собственного дома это делать. Выбери он адрес подальше, и никогда бы к нему не нагрянула полиция. А во-вторых, Алексей уже никогда не забудет, как плохо ему стало, когда, Валерич сообщил, что там, никаких коллекторов не было и отродясь не бывало. Как мутило его, когда он шел домой. Он до сих пор не понимал, как так мог ошибиться, ведь он же точно все рассчитал. Там должны были быть коллекторы, обязательно. Но их не было. Впрочем, сейчас-то уже не важно. С этим делом он закончил. Диана теперь уже не будет не замечать его отсутствий. Да и вообще, сейчас его жизнь стала меняться и меняться ощутимо. Он переоделся в рабочий комбинезон. Поставил на электроплитку подогреваться два ведра для мытья. Вытащил труп Михаил на середину маленькой комнаты, включил свет, взял топор и тихо и деловито пробормотал. Ну, с начнем. Когда он закончил, вымыл, пол, помылся и переоделся, то вышел на улицу и стал смотреть вдаль. Небо прояснилось, занимался закат. А все-таки последние дни стали одними из самых лучших за долгое время. Диана, концерт, Вениамин Яковлевич, и Магнуса. Неужели все, наконец, идет к лучшему? Он столько про себя понял за эти дни. Он вроде бы начал менять все вокруг себя. Но проблемы не давали ему успокоиться. Их надо было решать. Ладно, разберется. Он не хотел думать о проблемах. Он представил, как сейчас приедет на рынок, поблагодарит Мишку и купит какао у Гильнары, Потом купит торт и поедет домой. Он вспомнил вкус какао, и ему стало хорошо. Он даже рассмеялся. Все-таки в душе он большой ребенок. Он смотрел на закат. Он устал от зимы. Зимой ему всегда было тяжело. Он любил тепло. Он ждал весны. Весной ему обязательно станет легче. Весной ему будет хорошо.